Глава вторая. Если Эмма, то есть прошлое я, была влюблена в этого, как же обозвать ты его, чтобы не обидеть, восторженного молодого человека, то я понимаю, чем ее не устроил генерал по прозвищу безжалостный пес. А то, что он ее не устроил, было понятно уже потому, что девушка демонстративно провала его подарок — жемчужное ожерелье. Возможно, генерал исключенный под агрой старик, которого увидеть своим мужем не захочет ни одна нормальная молодая девушка, но это же не повод вести себя так экзальтированно. Но если Эмма была похожа на своего воздыхателя, то эта выходка вполне вписывалась в постепенно рисуемый мной образ девушки. Эмма, как же я переживал, когда узнал, что с тобой случилось несчастье? Казалось. Мильфея для меня навсегда укрылась покрывалом скорби. Мир покачнулся, звезды пропали с небосклона, а Лима явила свой жестокий лик, заставляя утонуть в обрушившемся на меня горе. Я так переживал, что он на несколько дней слег с нервной горячкой и смог вернуться к жизни, только когда мне сказали, что с тобой все хорошо. «Ты — звезда моего сердца, яркий луч во мраке небытия, оазис посреди жестокой пустыни — Я бы умер вместе с тобой. Без тебя жизнь теряет краски, рассыпается осколками и ранит жестокими укусами. Я... Невысокий, как и сама девушка, смазливый беловолосый парень с тонкими чертами лица, стоял передо мной на одном колене, размахивал руками унизанными перстнями и нёс весь этот пафосный бред, явно ожидая, что я проникнусь и кинусь ему на шею. А я стояла и жалела, что впустила этого ненормального в окно. Наверное, нельзя было этого делать, но я решила, что в моем случае любой источник информации — благо. Тем более, судя по тому, как ловко и быстро он взобрался, стало понятно, что делал он это не в первый раз. Я очень сомневаюсь, что о таких визитах никто не знал. Но, тем не менее, не препятствовал им. А значит, нужно разбираться. Но не успел парень оказаться внутри, как из него полились все эти высокопарные признания. И судя по тому, что в его глазах проскакивало все больше недоумения, Эми это очень нравилось, и реагировала она иначе. У меня возникло подозрение, что эти двое начитались одних и тех же романов о прекрасных дамах и куртуазных рыцарях. Один такой лежит на тумбочке рядом с кроватью, и я его даже прочла поливалась, продиралась через подобные только что услышанному диалоги, но читала, пытаясь хоть так расширить свои знания об этом мире. «Ам, «А кто ты такой?» Наконец я смогла вклиниться в поток слов. Парень так опешил, что даже рот раскрыл, а потом быстро-быстро захлопал глазами, которые подозрительно заблестели. «Как это кто?» «Эмма», — выдавил он. Прости, но после злополучного падения, когда моя жизнь висела на волоске, и Мельфея уже открыла для меня свои объятия, я потеряла память. Я постаралась перенять его манеру общения и тоже хлопнула глазами. А потом приложила руку к албу, будто закрываясь от жестокого мира, обойдя по дуге парня, вышла из угла, куда он загнал меня пылкими признаниями, и обессиленно упала в кресло. Мне так жаль Я так растеряна. Вздохнула, осознав, что дальше так притворяться не смогу. Это точно не для меня. Наверное, потому и личная жизнь не задалась. Как? Совсем ничего? Глаза блондины сделались очень большими. Эмма, но мы ведь друг друга любим почти с самого детства. Наши родители уже готовились заключить нашу помолвку. Ты не могла меня забыть. Какую помолвку? — нахмурилась я. — Выходить замуж за этого инфантильного, женоподобного парня у меня не было никакого желания? А как же тогда генерал с его ожерельем? — Как? Ты не помнишь и этого? — Ну, конечно, я не помню ничего из своего прошлого, но помолвку с тобой забыть точно не могла. Чуть не фыркнула я, но сдержалась. — Не помню. — Во всем бешеный пес виноват. Парень вскочил на ноги и начал нервно метаться по комнате. Это все из-за него. Бешеный или безжалостный. Уточнила я. Да какая разница. Главное, что после того, как он прибыл в Аверет, наместник приказал ему жениться и дал список самых подходящих особ. Перешел он на вполне нормальную речь. Конечно, ты была в нем. Твой отец тут же забыл обо всех договоренностях и дал ему добро на ухаживание. «Так помолвки еще не было ни с тобой, ни с генералом? Я правильно поняла?» Уточнила. «Да. Мы не успели. А сам бешено еще не определился с кандидатурой». Тут парень снова затормозил и упал около меня на одно колено. «Но у меня нет никаких сомнений, что он выберет именно тебя. Ты же такая...» И он опять понес высокопарную ахинею. Я же облегченно выдохнула. Мне как-то не улыбалось узнать, что меня без моего ведома и согласия выдают замуж. В прошлой жизни чуть не сходило уже, и, наверное, это к лучшему. Никто особенно и не жалеет о моей утрате. Родители богоревали, но они меня очень поздно родили и рано для меня ушли. «Это жестокий тиран, утопивший приграничье в крови!» Видя, что я не реагирую на его восхваление, парень перешел к уничижению соперника. «Он не знает, что такое жалость и сострадание, а ты — нежный, чувственный цветок с тонкой душевной организацией. Такое чудовище никогда тебя не оценит и не сможет полюбить и сделать счастливой. Ты зачахнешь рядом с ним!» И пылка на меня взглянул. «Он точно и оценит, и сделает счастливой». И потому как вглядывался мне в глаза, стало понятно. Ждет, что я кинусь ему на шею и крикну, я «Ваша навеки. Не дождался, подскочил и снова заметался по комнате. Послушай, начала я, подбирая слова. А давно ты ходишь ко мне в гости, таким образом, кивнула на окно. О, парень замер, осознавая, как его появление выглядит для беспамятной меня. Ты не подумай, я бы никогда не посмел ничего такого. Вполне искренне заверил он. Обычно так я приносил тебе цветы на подоконник, чтобы, проснувшись, ты улыбнулась и подумала обо мне. Но сегодня я должен был с тобой объясниться и предложить. Его лицо приобрело одухотворённое выражение, и он снова кинулся на колени, схватил мою ладонь и прижал ее к своему сердцу. «Давай сбежим!» Рука-лицо. Вот чего точно не хватает ничего, не знающая о себе и мире попаданки, так это бежать в неизвестность вместе с восторженным рыцарем вроде этого. Интересно, как быстро он окажется в Канаве, а я в ближайшем борделе или на невольничьем рынке. Есть здесь такие. И как ты себе это представляешь? Все же спросила я. Мало ли, может, скажет что-то ценное, что в будущем мне пригодится. Ну как же! Мы же с тобой это уже обсуждали. Посмотрел в мои непонимающие глаза и, опомнившись и извиняясь, поцеловал пальцы руки, которую продолжал сжимать обеими ладонями. «Прости, конечно, ты же ничего не помнишь. Мы заберем из конюшен наших лошадей и ночью выйдем к городским воротам, чтобы рано утром с их открытием покинуть город. В соседнем городке обвенчаемся в ближайшем храме и отправимся дальше». Придется некоторое время скрываться, чтобы нас не нашли. Но у меня есть небольшие сбережения. Думаю, снимем где-нибудь домик на побережье и будем жить вдвоем в свое удовольствие и наслаждаться обществом друг друга. С каждым словом, его глаза сияли ярче, и я не смогла не улыбнуться такой наивности. А что дальше? Нет, ну интересно же, чем он собрался заниматься? Не порхать же с цветка на цветок, как и бабочка. Есть нектары и радоваться жизни. А небольших сбережений надолго не хватит. Ну, я буду рыбачить и писать книги. Это моя мечта. Мама меня всячески поддерживает. Я тебе уже рассказывал, но ты этого не помнишь. А у тебя уже есть какие-то публикации? Решила уточнить, чтобы понять, на чем строится его самоуверенность. Нет, родители никогда бы не позволили мне напечататься. Но все говорят, что у меня талант. Конечно. А что еще, собственно, скажут отпрыску знатного семейства? Но мама пообещала отдать мою рукопись знакомому, чтобы он попробовал ее напечатать под чужим именем. Глаза парня прямо загорелись восторгом. А я? Что буду делать я? Ты? Ты будешь моей музой. Будешь принимать гостей. «Не знаю, что-то делать по дому, что там обычно делают женщины». «Мама говорит, что женщина должна во всем поддерживать своего мужа». «Его глаза лучились предвкушением счастья». «Что еще нужно двум любящим людям?» «Угу», — кивнула я, представив Эмму, изнеженную инфантильную аристократку в рыбацкой хижине. «Меня-то мало чем можно удивить». Но даже я не представляла, как без привычных благ цивилизации обустраивать быт. Как же мне в этот момент хотелось спросить, кто будет стирать его портки. А готовить? Убирать? На что он собрался покупать будущей жене новый гардероб, к которому она привыкла? А если с писательством не сложится? Да и что-то мне подсказывало, что местная книгоиздание далеко не так уж прибыльно, как рисует в своем воображении парень. Сомневаюсь, что простой люд почитывает в свободное время подобные романчики, если вообще умеет читать. Аристократов не так много, чтобы его завалило гонорарами. В любом случае, если идешь на такой серьезный и решительный шаг, нужно рассматривать разные варианты развития событий. Но судя по тому, как они самые подошли к планированию побега, эти мысли в их голову не закрадывались. Но это все были мысли современной женщины 21 века. Эмма так думать не могла, как и задавать подобные вопросы. Ее я еще понимала. Девушку растили для будущего замужества и оберегали от любых потрясений. Но чем вызвана такая инфантильность у парня? Неужели любящая мама постаралась? Судя по тому, сколько раз он ее упомянул, вполне возможно. Эх! Как же мне хотелось сказать что-то эдакое, но я еще жить хочу. А потому улыбаемся и еще раз улыбаемся. Я пока не готова, изобразила я на лице смущение. И куда нам торопиться? Генерал меня еще не выбрал, и наше счастье вполне может устроиться само собой. Да, ты, как всегда, права. Я выдавила еще одну смущенную улыбку. Скоро должна вернуться служанка. Думаю, тебе пора идти. К тому же с каждой минутой на улице собирается все больше людей. Тебя могут увидеть. Да наш дом ведь рядом. Тут неподалеку в заборе калиточка есть. А... Все совсем стало понятно. Все равно поспеши. Парень еще раз облазал мне руку и скрылся за окном. Не прошло и пару минут, как в комнату с завтраком вошла Авая. «Слушай, а как зовут сына наших соседей?» — спросила я. На секунду служанка замерла, а потом на ее лице промелькнуло понимание и сочувствие. «Как же непривычно, что вы ничего не помните. Дримван. Его семья приехала сюда вместе с вашей. А что, он уже успел принести вам цветы?» — улыбнулась она, ставя под нос. «Хороший мальчик. Угу». «Дрим Ван», — протянула я. «Прямо Иван Мечтатель. Ему имя подходит». Я покачала головой и принялась за завтрак.